Неужели это правда, что вы позволяете мне быть вашим помощником? Какое счастье! Я не уступлю моего места никому даже за золото всего Трансвааля. Ты увидишь Калетта, и вы все увидите, какие мы покажем вам чудеса. Вы не поверите своим глазам и не будете знать на его это или во сне. Вот. Вот уже он начинает своё заманивание, сказал доктор Уймите ваш пыл, Жерар. После такой громкой рекламы мои скромные фокусы покажутся совсем ничтожными. Ах, чего вам бояться? вздохнула Калетта, которую преследовала её соната точно кошмар. Представьте себе, доктор, капитан и мама все решили, что я должна сыграть сонату, но чем больше я работаю над ней, тем меньше она мне даётся. Я так боюсь, надоесть всем. Выбор, кажется мне, прекрасным, сказал доктор серьёзно. И что касается меня, то я буду в восторге прослушать такое дивное произведение. Да, но если бы оно было порядочно сыграно, то, конечно. Знаешь что? вмешался Жерар. Вывеси над пианино объявление с просьбой извинить ошибки исполнительницы из уважения к цели. Ошибки Вы бы лучше подумали о своих собственных ошибках, Жерар, о тех промахах, которые мы вместе с вами натворим, — сказал доктор Ламонт. — А-а-а, уж этого-то мне нечего бояться, — проговорил Жерар с уверенностью. — Зачем себя унижать напрасно? Я убежден, что мы преподнесем им самое лучшее блюдо. — Подумайте, какое тщеславие, — сказала Калетта. А ведь он прав. Хорошо, что хоть вы-то заинтрисуете зрителей и доставите им удовольствие. Вы в этом отношении счастливее нашего, ответил доктор и мысленно добавил: достаточно взглянуть на это очаровательное лицо, выражающее такой наивный страх, не понравится, чтобы остаться довольным её игрой, какова бы она ни была. Таким образом, шли долгие беседы, споры и соображения. Наконец, после всех переговоров артистов-любителей наступил торжественный час. Большая часть программы прошла без особенного успеха, но довольно гладко. Два матроса внесли на сцену белый деревянный столик, на котором были поставлены графин с вином, стаканы и ещё несколько вещей. Ламонт и Жерар, выйдя из публики, вошли на эстраду. Высокий, стройный блондин в безупречном костюме, доктор производил впечатление властного и незурядного человека. И всё-таки среди публики нашлась кумушка, которая начала критиковать его, находя его внешность не соответствующей настоящему фокуснику, а его приборы незначительными. Это Мартина пускается в рассуждения, проворчал Жерар, лицо которого сияло от радости и заранней предвкушаемой победы. Но мы поразим её. А вот графин, в котором смешали воду с вином, начал доктор слегка насмешливым тоном. Не возьмётся ли кто-нибудь определить, в каких количествах сделана смесь? А, э, попробовав, я сразу могу определить. Вызвался длинный и толстый субъект, который незадолго перед тем разыгрывал на флейте невинные мелодии. Жерар, потрудитесь наполнить этот стакан и передать его. Толстяк попробовал и прищёлкнул языком. Превосходные понты Кане. объявил он, жаль, что в него подлили воды на треть. Мы можем проверить, правильно ли вы определили дозу примеси, сказал Ламонт. Жерар, наполните, пожалуйста, эти стаканы. Жерар взял графин и вылил содержимое в три стакана. Я могу поздравить вас, милостивый государь, с тонкостью вашего вкуса. продолжал доктор. Вы совершенно верно определили пропорцию примеси. Действительно, один из стаканов оказался наполненным чистой водой, в других же двух было вино. Все ахнули. Как же он это мог сделать? Я видел, как он наливал. Я следила за каждым его движением. Не может быть. Но ведь стол ничем не закрыт. Однако ни не черт ней же он, я решительно ничего тут не понимаю. И так далее, и так далее. Среди этого шума послышался голос того, который пробовал. Господин доктор, не согласитесь ли вы влить в графин содержимое в стаканах? С удовольствием Жерар исполнил требование. А теперь позвольте мне самому разлить. «Пожалуйста». Толстяк влез на эстраду, взял графин и разлил смесь по стаканам. Но на сей раз жидкость оставалась смешанной. У него появилась торжествующая улыбка. «А? Вот видите?» «Значит, вы не сумели разлить?» — пояснил доктор. В одну минуту доктор влил опять в графин жидкость и... и разлил её по стаканам, и на этот раз вино и вода опять были отделены. Со всех сторон раздались аплодисменты. Что же касается толстека, он остался неудовлетворённым. Осмотрев подозрительно ножки стола, остававшегося незакрытым, он пошёл обратно к своему месту, ворча себе под нос. Тут что-то не так, не ясно. — Э, сударь, если бы все было ясно, так не для чего было бы давать представление, — заметил сердито его сосед господин Массей, который не выносил воркотни, когда все веселились. — Никто лучше меня не умеет отличить подделки вина, — не унимался сварливец, который до путешествия находился при складах вина в Марселе. И в моих подвалах я никогда ещё не встречал ничего подобного. Верю вам. Чёрт побери. А потому будьте спокойны, вам никто и не дал бы 20 франков, чтобы посмотреть на ваши манипуляции. Однако будем слушать нашего волшебника. Я боюсь, господа, что этот несложный опыт отнял у нас слишком много времени. Послышался опять голос Ламонда. Интересно было бы узнать, который теперь час. И так как многие вынули свои часы, он остановился на часах своего критика. Какой прекрасный хронометр, заметил он. Позвольте мне рассмотреть его.